Прием. Перед тем, как отправиться на этот прием, мне пришлось сходить к портным столице. Что поделаешь. Но мне нужен был соответствующий костюм, который даст понять всем, кто пришел и с кем они имеют дело. Хотя я понимал, что особо г о д е л а т ь с я мне тоже не стоит, учитывая тот факт, что у герцога Ланмаура сейчас дочь на выданье. Можно было понять то, что, скорее всего, там будет много различных высокородных дворян с родословной длиннее, чем моя жизнь, а значит, мне надо быть готовым к чему угодно. На всякий случай я взял артефакты защиты, а под костюмом, который был опять же черный с серебром, я одел кольчугу из мифрила. И, кстати, там в Черном лесу гоблины сейчас пытались изготовить для меня специфическую кольчугу уже из звездного металла. Остатки которого я им дал на это дело. В данном случае они должны будут мне изрядно помочь с этим вопросом. Всего лишь постаравшись изготовить ту самую кольчугу, про которую они говорили, вроде и кольчуга, а вроде и чешуя. В случае опасности или какой-либо неожиданной атаки такая кольчуга может по прочности не уступать полноценному панцирю, что тоже немало важно. Однако сейчас у меня было всего лишь кольчуга тонкого плетения, которая должна была дать мне определенные возможности в этой ситуации. Конечно, это все даже звучит не сильно смешно и не особо похоже на полноценную защиту вроде полного рыцарского латного доспеха. Но все-таки это хоть какая-то защита, которая может предохранить меня от удара в спину простым кинжалом, мало ли? Вдруг я на этом самом приеме встречусь с какими-нибудь разумными, кто может попытаться меня весьма неожиданно удивить подобным образом? Я бы такого просто не хотел, поэтому и старался предусмотреть такое развитие событий. Костюм мне подготовили достаточно быстро. С этими портными я уже имел дело, и они прекрасно знали о том, что за хорошую и своевременную работу я всегдаплачу в полной мере. при всем этом они также были уверены в м о е й платежеспособности, чего про других разумных сказать было бы невозможно. Я просто помнил про того самого д в о р я н и н а который в прошлый раз когда-то уже проявил себя, постаравшись приобрести у этих разумных определенную одежду, которую т ы и костюмом не назовешь, да еще и не желая за него платить. Так, какой-то невероятно дорогой выставочный экспонат. Ну а как еще я мог бы понимать тот факт, что этот костюм буквально как чешуя был покрыт различными украшениями и даже драгоценностями? Вы думаете этого мало? Конечно, я понимаю, что такое дело, как чеканка по листу драгоценного металла, явно не является делом портных. Все из-за того, что герб этого разумного был выбит на листе золота и покрыт драгоценными камнями, которые изображали сам герб семьи этого разумного. Да и все эти в и с ю л ь к и из золота и драгоценных камней тоже работа ювелира, которая стоила достаточно дорого. А вот мой костюм был достаточно прост, хотя и был покрыт серебряным шитьем. Но мне нужно было что-то новое, так как пропустить прием подобного рода я просто не мог. Портные даже п о с о ч у в с т в о в а л и мне именно из-за того факта, что в этой ситуации я просто никак не смог бы отказаться от подобного приглашения. А значит, мне надо выглядеть солидно, но без особых изысков. Поэтому все сделали для меня в неочереди и даже удивились, когда я заплатил им п р е м и а л ь н о е Ну, я просто посмотрел на работу, оценил скорость и, соответственно, доплатил сверху еще три десятка золотых. Ну, знаете, при цене такого костюма в три сотни золотых это всего лишь десятая часть оплаты. А портные теперь меня запомнили навсегда. Они знали, что я за исполнение своих заказовплачу всегда и в полной мере. Соответственно, нужно выяснить, что в случае нужды я смогу к ним обратиться, и эти разумные сделают мне все без очереди, как можно быстрее. А для меня это было очень важно. И, кстати, был еще один очень интересный факт. Графиня Ланварман тоже будет на том приеме. Ну что же, это неплохо. По крайней мере, она постарается отвести от меня часть своеобразной угрозы либо подозрений со стороны различных разумных, которые могут все-таки попытаться подпортить мне жизнь, проявляя свой совершенно ненужный мне интерес. Зато я буду спокоен, именно за то, что никто за моей спиной покостить не будет. Попутно надо было взять с собой какой-нибудь сувенирчик, чтобы подарить хозяевам дома, так как хозяйкой приема будет молоденькая леди. Нужно предоставить ей какое-нибудь украшение достаточно оригинальное и редкое, а учитывая еще и то, что там же будет ее отец, то можно понять то, что ему нужно что-нибудь своеобразное подарить, например, голову довольно крупного волка из Черного леса. Я ведь понимаю, что весь разговор, который касается меня, будет идти именно вот об этом, о том, что я собираюсь сделать или уже делаю на территории Черного леса. м н о г о численные стражники и егеря, которые сейчас старательно бродили вдоль границы этого лесного массива, сами намекали мне на то, что этому высокородному семейству этот вопрос может быть весьма интересен. Да и сам факт того, что я видел на территории соседнего б а р о н с т в а через которое в последнее время старался шастать черный лес, тоже изрядно меня настораживал. Такие вещи, как я уже говорил, случайными быть в принципе просто не могут. Так что можно сразу понять, что все сейчас на этом приеме будет касаться именно этой стороны моей жизни. Ну вот я и суну им тему для размышления. К тому же этого волка я действительно убил сам, так что никто не сможет обвинить меня в том, что я где-то купил свой такой трофей. А герцкую, я думаю, понравится подобный подарочек а для самой девушки, которая все-таки не забыла для меня прислать личное приглашение. Я постарался выбрать своеобразный подарок в виде броши, сплетенной мной лично из мифрила, которая содержала достаточно сильное магическое плетение высшего исцеления и может в случае необходимости выступить для нее своеобразным накопителем магической силы. Ну а что? Магу лекарю ее класса такая вещица явно может пригодиться. К тому же внутри самой фигурки ящерицы был расположен довольно крупный изумруд. Эта ящерка по сути как бы оплетает его, а этот изумруд, как брюшко у этого животного, в нем можно накопить д о с т а т о ч н о й э н е р г и и жизни. Думаю, что девушке такой вариант подарка понравится. Просто когда я скучал, то старательно плел подобное своеобразное украшение, а уже потом думал о том, куда мне можно будет их деть. Вот и повод появился для решения судьбы этой ящерки. Кстати. Думаю, что в ближайшее время даже графиня Ланварман будет пытаться выпросить у меня такой же подарочек, и что-то мне подсказывает, что просить у меня его она будет уже очень старательно. Ну а что? Думаю, что я имею право постараться получить за такой подарок свою долю удовольствия. А уж как она будет стараться, это дело такое будущее. Тем более, что она теперь явно будет старательно отслеживать моё общение. с разумными, которые имеют возможность занять место в моем сердце, так как сама хочет быть для меня весьма полезной в этом вопросе. Я это уже знал. Для нее в первую очередь было важно заслужить мое доверие. Я сразу дал понять этой дворянке, что мало кому верю, и она это прекрасно понимала, так как сама не особо верила тем, что кружился вокруг нее. особенно если какой-либо разумный уже ранее с т а р а т е л ь н о пытался о п сделать все возможное, чтобы мог сам залезть к ней под юбку. Как я уже говорил, у нее была целая куча ухажеров, однако она никого к своему нежному телу не подпускала, так как сама прекрасно понимала, что стоит сделать так хотя бы один раз, и такие разумные начнут себе считать себя победителями сложившегося положения. Ей же это было ни к чему. Поэтому она действовала весьма предусмотрительно, хотя все было не так. Всего лишь по той причине, что я был для нее хозяином, и именно я теперь решал, что и как она будет делать в дальнейшем. Тут уж ничего не поделаешь. Есть определенные вещи, которые приходится всегда учитывать. Также я взял с собой свой верный меч, той самой фигуркой скорпиона. Все-таки мне придется некоторое время потрудиться. Я не имею в виду как бойцу. В данном случае я больше имею в виду именно тот факт, что мне будет необходимо по возможности разобраться в том, как работает тот самый артефакт п е р с т н я м мечника, который у меня уже имеется в виде трофеев. И впоследствии я просто попробую его создать себе такой же, просто сделаю что-нибудь в виде скорпиона, чтобы носить его на руке. Конечно, кто-нибудь предложит мне попытаться сделать вообще перстень мастера меча. И тогда у многих разумных просто отпадет желание со мной каким-либо образом сталкиваться. Однако я так не считаю. К тому же среди моих трофеев перстня мастера меча у меня банально нет. И что-то мне подсказывает, что такие артефакты делаются по определенной системе. А значит, мне заранее стоит предполагать тот факт, что кто-нибудь может банально опознать подделку, если я не смогу полностью скопировать изготовление такого предмета. А я бы хотел этого по возможности все же избежать, поэтому н намеревался сделать все как можно надежнее. А вот перстни мечников у меня есть аж три штуки, что наверняка позволит мне разобраться в изготовлении подобных предметов и пытаться воссоздать что-нибудь подобное в нужном мне виде. В этом случае я не буду слишком уж приметным, как, например, был бы приметным мастер меча настолько необычной школы. Зато все те, кто захочет со мной лишний раз толкнуться, будут знать о том, что я могу за себя постоять. И в этой ситуации мало кому захочется меня как-то провоцировать, ведь из-за чего могли пойти те самые слухи? Именно из-за того, что какой-то молодой парень, не имеющий особых заслуг вроде того же п е р с т н о м е ч н и к а сумел справиться с достаточно опасными для многих врагами, и в данном случае мои объяснения мало кого интересуют. И говоря об этом, я не шучу. Все будут думать, что все это было какая-нибудь подставная битва или глупость. Кто знает? Я в этом совершенно никак не сомневался, так как понимал, что дураков всегда и везде хватает. И забывать о таких вещах мне не стоит, поэтому и не расслаблялся. Тем более, что не стоит забывать о том, что отправляешь на территорию, где сейчас хозяйничает тот же самый герцог л а н м а у р у с Я всегда могу наткнуться на умышленную провокацию. Кто-нибудь сказал бы мне о том, что он не захочет поступить так же, как пытался поступить его старший родственник. Я имею в виду именно его попытку спровоцировать столкновение и предложить своеобразное покровительство для меня со стороны местных дворян и королевской власти. Вы что же думали, что король сам заявится и попробует предложить мне свое покровительство? Нет, конечно же. В данном случае он явно постарался бы развернуть всю эту ситуацию именно таким образом, чтобы за меня заступились верные ему дворяне, но не более того. А мне это зачем нужно? Я ведь прекрасно понимаю, что в данной ситуации я был бы должен подчиняться именно его власти, а никак н е к а к и м т о там дворянам со стороны. Это все уже само по себе говорит о многом. К тому же я не забывал еще и о том, что в этом государстве многие разумные, да и во всем этом мире действовали по определенному шаблону, так как, видимо, просто считали, что раз этот шаблон действует, то нет никакого смысла его менять, ведь он эффективен. Ну да. Даже в этом случае их понять было вполне возможно, но только в чем-то, не более того. Например, я не собирался играть с ними в те игры, к которым привыкли эти разумные. Хотят играть, пусть играют. Я разве кому-то из них в этом мешаю? Подобные глупости мне просто ни к чему. К тому же не стоит забывать и о том, что большая часть таких разумных банально не задумывалась о последствиях, которые для них все равно будут. Я слишком хорошо усвоил главное правило: никогда не стоит доверять тем, кто может просто постараться использовать меня и совершенно случайно забыть о моих интересах. Кем бы они ни были, такие разумные всегда тебя подведут. И не надо сейчас делать вид, что в данном случае я сам могу быть в чем-то виноват. Речь сейчас не об этом. Я также намеревался использовать тех же самых гоблинов, и с этим я даже не спорю. Однако я использовал этих разумных, давая им что-то взамен. Эти же умники не собирались мне ничего давать взамен. Они хотели меня банально использовать, а потом просто выбросить за ненадобностью. Я же не собирался так подставляться. Всего лишь по той причине, что не считал нужным такое. Именно поэтому уже направляясь на прием герцогу Ланмауру с приглашением, на к о т о р о й м н е доставил весьма вежливый и обходительный слуга, я вел себя достаточно уверенно. Со мной пошли два стражника и слуга. Все как положено. Я ведь должен был продолжать вести себя таким образом, чтобы ни у кого не возникла даже мысли о том, что я в чем-то не соответствует титулу или месту. В данном случае я имею в виду этот самый прием. Все-таки на приеме будут весьма значительные особы, например, этот вот самый герцог Кланмаур, с брат короля. Как я уже сказал, сюда явно заявятся еще какие-нибудь разумные, вроде потенциальных женихов для его дочери. Вот с этими разумными могли возникнуть проблемы. Дело в том, что они наверняка постараются продемонстрировать свое будущее невесте свою силу и удаль. А на ком это делать, как не на каком-то весьма наглом выскочке? При этом я понимал, что все это может закончиться для меня весьма тяжело. Можно так сказать, что это может быть достаточно серьезной проблемой. Я бы этого явно не хотел. Всего лишь по той простой причине, что в таком случае явно могу подпортить свои отношения с представителями каких-нибудь слишком уж могущественных семей, вроде герцогов или еще кого-нибудь. Конечно, можно сказать о том, что в сложившейся ситуации это даже глупо себе представлять. Однако я скажу по-другому. Все только из-за того, что эти разумные сами меня могут спровоцировать, а я этого не хотел. Приблизившись к этому дому, как положено верхом на коне в сопровождении слуг, я увидел там достаточно большое столпотворение различных карет. Вы не поверите, некоторые молодые дворяне мужского рода тоже приезжали в каретах. Почему? Я этого просто не понимаю. Неужели они просто не понимают того, что в таком случае они даже выглядят глупо? Однако я не стал бы им рассказывать какие-либо глупости вроде тех же нотаций или еще чего-либо подобного, а просто подъехал на своем звере. Надо сразу сказать, что эти разумные, когда увидели моего коня, то чуть ли не в р а с с ы п н у ю бросились, наверное, по той простой причине, что сами прекрасно знали о том, какую угрозу и з себя мог представлять подобный конь. Я же в данном случае вел себя вполне спокойно, хотя... заметил сразу несколько весьма раздосадованных взглядов со стороны молодых дворян, судя по их реакции, можно было понять, что этих разумных уже, видимо, предупредили о том, что в данной ситуации для хозяев этого вечера именно я буду главным развлечением, а вот некоторые другие разумные явно не имевшие отношения к представителям вассалов герцога Ланмарус у банально не понимали того, по какой причине я мог вообще оказаться среди приглашенных гостей. Тем более, что у меня было на руках приглашение, лично подписанное самой дочерью герцога. То есть сразу можно было понять тот факт, что в данном случае я был своеобразным выигрыше. У многих дворян, которые приезжали на своих расфуфыренных каретах, даже п р и г л а ш е н и я такого не было. Они были просто в списке, и слугам, в частности, распорядителю постоянно приходилось сверяться с этим списком, чтобы никого постороннего не запустить на прием. Со мной же такой проблемы не возникло, как только я приехал к этому дому, ко мне тут же подскочили слуги, принявшие моего коня, а также и показавшие моим сопровождающим, где им будет удобнее подождать моего возвращения. А меня повели внутрь здания, даже не спросив того самого приглашения, то есть меня здесь ждали, ждали именно для того, чтобы попытаться по возможности сыграть со мной в какую-то собственную игру. Ну что же. Посмотрим на то, насколько большие фантазеры представители этого семейства. Конечно, кто-нибудь тут же может сказать мне о том, что им было бы проще попытаться меня как-то спровоцировать или, возможно, даже оскорбить, чтобы попытаться сделать своеобразное вмешательство в ситуацию и вроде бы заступиться за меня. Однако при всем этом я и сам прекрасно понимал то, что на это герцог Ланмаурус не пойдет. Скорее всего, он уже знал о провалившемся плане брата. Как результату этого разумного просто нет такой возможности, и если он даже и вздумает сделать подобную глупость, то в этой ситуации сам банально подставит себя. По сути, этот разумный может испортить свои планы в отношении меня на всю оставшуюся жизнь, хотя бы по той причине, что я такого проступка с их стороны второй раз уже никому не прощу. Но один раз это могла быть случайность. Я имею в виду попытки подобного рода подставить меня, спровоцировать, а потом якобы заступиться за мою честь. Второй раз это будет уже умысел, и я наверняка постараюсь отреагировать на такую глупость так, чтобы эти разумные потом даже и не думали подобного делать, хотя меня уже не касается. Я просто постараюсь банально избавиться от влияния таких разумных, так что любой конфликт на этом приеме будет только на пользу. Как бы эти разумные не пытались выкрутиться в сложившемся положении.